23. В воскресенье, наряжаясь перед концертом, Фрэнки засыпал Майка вопросами: "Как ты думаешь, они будут в пилеринках? Как эти высокие шляпы у них не сваливаются? А какие песни будут играть? Наши места точно в первом ряду?" "Фрэнки", сказал Майк. "Ты меня совсем изведёшь вопросами, как изводишь Миссис Поттер. Нам собираться надо, а ты отвлекаешь. Да, наши места в первом ряду, и не забывай, во время концерта нельзя меня ни о чём спрашивать". А ты у себя прилично. Знаю, знаю. Майк, а если у тебя примут, ты вступишь в оркестр? Мы уже 10 раз об этом говорили. Ты правильно сказал, если не примут, ничего страшного. А если примут, надо будет подумать. Наверное, тётя Юнь тебе позволит, если ты не слишком часто будешь уезжать. Майк отвёл глаза. Ага. Наверное, позволит. Но мы всё равно ничего не узнаем, пока не придёт письмо. Миссис Поттер принесла им накрахмаленные и отглаженные белые рубашки. Пара. Хозяйка ждёт внизу, чтобы завязать вам галстуки. Мистер Говард уже здесь, а мистер Поттер подал машину к крыльцу. Майкл, ни о чём не думай, наслаждайся концертом. Ты целый месяц упражнялся в поте лица. Теперь можно просто послушать хорошую музыку. Спасибо, миссис Поттер. Когда они шли к машине тётя Юня вдруг схватилась за голову. Шляпку забыла. Я принесу, вызвался Майк. Спасибо. В библиотеке на столе фетровая шляпка клош. Только осторожнее, не уколись а булавку. Майк бегом побежал в библиотеку. На письменном столе лежала шляпка в виде колокольчика, тулью украшала булавка с жемчужинкой. Майк осторожно взял её в руки. Под шлепкой лежала стопка бумаг, изверху всех письмо из конторы мистера Голдинга. В глаза бросились красные буквы штемпеля: "Заявка одобрена". Майк прочёл первое предложение: "Ваша заявка на отмену процедуры установления Майкла Фланнери Франклинофланери одобрена". Для её вступлению в силу необходимо не позднее 15 сентября 1935 года прислать данную бумагу с нотариально заверенной подписью, она отменила усыновление. Это было как удар под дых. Она всё убрала. Майка трясло. Он схватился за стол. Как же он ничего не заметил? Они ведь с ней договорились. Она сама сказала, что всё разрешилась, а все эти уроки за роялем, торт, ласковые слова, а как же Фрэнки? Она как будто привязалась к нему, полюбила даже. Неужели Майк так сильно в ней ошибся? Что он за дурак? Всё обман, лишь бы выиграть 3 месяца. Она никого из них не собиралась оставить на совсем. На улице загудела машина. В библиотеку заглянула миссис Поттер. Майкл, поторопись, все тебя ждут. Да у тебя ни кровинки в лице. Тебе нехорошо? Майк молча схватил шляпку и выбежал за дверь. Сердце колотилось где-то в горле. Совершенно ошарашенный, он забрался на заднее сиденье и протянул миссис Стерблич шляпку, как ни в чём не бывало. Он не укололся а булавку, зато больно кололо в груди. Машина покатила по Мариллес-драйв. Когда проезжали мимо парка, Майк уставился на скамейку, где мистер Говард посоветовал ему надеяться на лучшее. Говорил: "В конце концов всё будет хорошо по-настоящему". Говорил, вряд ли до этого дойдёт, а вот дошло. Майк смотрел в окно. И в голове у него было пусто. "Майк, что ты притих?" сказал мистер Говард. Он тоже знал. Устал просто. Майк отвернулся, стараясь привести мысли в порядок. Если его и примут в оркестр, всё равно ему нельзя поступать ведь тогда Фрэнк и никуда будет деваться, кроме как в государственный приют, а если не примут, их обоих отправят назад к бишпу. Но это вот тоже нельзя допускать по той же самой причине. Что делать? Сначала мелькнувшая в голове мысль показалась дурацкой. Но к тому времени, как они заняли свои места у самой сцены вместе с двадцатью другими финалистами и их семьями, мысль успела укорениться. В глубине зрительного зала распахнулись двери. Филадельфийский оркестр губных гармоник, стройвым шагом двинулся по проходу колонной подва. Всё в них было великолепно: синяя форма, как у кадетов, блестящие пуговицы, шляпы, до да блеска начищенные ботинки. Оркестранты промаршировали к сцене, размахивая руками в такт шагам. В левой руке каждый держал сверкающую губную гармошку. У самой сцены они разделились, одна колонна свернула направо, другая налево. Музыканты поднялись на сцену по лесенкам, с обеих сторон и заняли свои места на возвышении. Тогда на сцену вышел мистер Альберт Энхокши. Зал взорвался аплодисментами, а ветер оркестр ещё не сыграл ни одной ноты. Мистер Хокси взмахнул дирижёрской палочкой. Мощный звук наполнил весь театр, словно разом вступили все инструменты симфонического оркестра. Играли бодрый марш, который специально для них написал композитор Джон Филиппсуза. Они в самом деле были потрясающе талантливы. Майк слушал, чувствуя одновременно сожаление и решимость. Он знал, что у него не будет возможности поступить к ним в оркестр. Музыка росла, ширилась, и вместе с ней рос его новый план.